Глава 34. Бракованная. Через год. Понедельник, 25 апреля 2022 года. 7.30. Лев. «Эвелина, ты уверена, что сделала все, чтобы эмбрион прижился? Мне кажется, недостаточно постаралась». Начинает знакомую песню отец. «Замечаю, как Эва давится завтраком». Тут же закашливается, запивает яичницу чаем. Я делала все, что велел врач. Отец, оставь эту тему, цежу сквозь зубы. Прямо слово в собственном доме нельзя сказать. Тут же заводится он. Вы сделали второе ЭКО и опять без результата. Я могу хотя бы спросить невестку, достаточно ли аккуратно она была? Может быть, пропустила что-то важное? Эва снова кашлянула опять ответила сдавленным голосом. Я выполняла абсолютно все рекомендации врача. После этого снегирек коротко извиняется, бросает недоеденный завтрак и уходит. Она всегда так себя ведет, если заговаривает на темы, которые ей не нравятся. Даст ответ, как ей кажется, исчерпывающий, а потом удерет. Раствориться в этом доме так, что только по камерам найдешь, И то далеко не сразу. Обязательно нужно было заводить эту тему за завтраком. Не вздумай так больше делать. Снегирюк и без того похудела из этих нервов с и и беготни по врачам. Скоро ветром будет сносить. Она должна нормально есть. Отец игнорирует мои слова в свойственной ему манере и продолжает возмущаться. Я не понимаю, как ты сам не видишь очевидного. Она не хочет детей и делает все, чтобы не забеременеть. И я с трудом подбираю с пола челюсть. С чего ты это взял? Невооруженным взглядом видно, хмурит он брови. Мне не видно, отвечаю строго. Больше не нужно заговаривать о беременности с Эвой, ясно? Отец не отвечает. Лишь щурит глаза, я понимаю, его терпения надолго не хватит. Впрочем, я тоже не образец терпеливости. Беременность – больная тема не только для Эвы. Запихиваю в себя остатки омлета и тоже выхожу из столовой. Угораздило же влюбиться в бракованную. Снаружи здоровая, внутри тоже, как доказывают мне врачи, а не беременеет. Будто в ней есть скрытый изъян, который никак не могут обнаружить. Что-то сломано, не работает. Мы с ней все перепробовали. Читали дни цикла. Делали тесты на овуляцию. Проверили каждый сантиметр тела Эвы на предмет скрытых болячек, которые могли бы помешать. Даже попытались сделать ЭКО. Толку ноль, дырка от бублика. Зеро. Успокаиваю себя лишь мыслью, что мы женаты всего два года. Бывает, что беременность случается и через три, и через четыре года. Таких историй полно. На крайний случай есть еще суррогатное материнство, усыновление, в конце концов, конечно же, это не то. Я хочу своего ребенка. Сотни тысяч раз воображал, как буду показывать друзьям и знакомым мою беременную Эву, а в ночные. Часы гладить ее живот, чувствовать, как дитя толкается изнутри, здоровается со мной. Я ходил бы с Эвой на УЗИ, слушал сердцебиение ребенка, был бы с ней рядом, когда придет время малышу показаться на свет. Всего этого с суррогатной матерью не переживешь. Уж тем более ощущения будут не те, если сын приемный. Не пойми, какая там ДНК. «А мне надо лучшую?» «Воюй потом полжизни, ведь ребенок не товар, обратно не вернешь». За время наших бесконечных попыток зачать Эва довольно сильно изменилась, будто выцвела изнутри, не знаю, как по-другому объяснить. Она по-прежнему красива, разумеется, но по-другому. Она словно утратила свой внутренний свет». Даже волосы выкрасила в более темный оттенок. И глаза у нее теперь все чаще грустные. Временами мне даже делается ее жалко. Все из-за проклятой неспособности заиметь малыша. Отец уже полгода потихоньку советует мне сменить Эву на кого-то более продуктивного, раз у меня со здоровьем проблем нет. Он всегда относился к женщинам строго потребительски. Для него рассуждать так норма. Только я не для того женился, чтобы при первой трудности подавать на развод. Не собираюсь я, по его примеру, менять жен как перчатки. Кроме того, у меня все еще есть чувство к Снегирьку. Я абсолютно не готов с ней расстаться и вряд ли когда-нибудь буду. Она моя. Уверен, что и она ни за что не захочет развода. Пусть любви так и не случилось. Зато до сих пор отлично ладим. Мой отец и дед обожают рассуждать на тему того, что деньги бабу портят, но с моей женой этого так и не случилось. Богатство не снесло ей крышу. Она по-прежнему аккуратна в тратах, благодарна и внимательна, даже часто предвосхищает мои просьбы и желания. Это ли не показатель довольной супруги? Да захоти я развода, Эва вцепилась бы в меня руками и ногами и умоляла этого не делать. Порой здравый смысл и комфортное совместное проживание гораздо важнее каких-то там чувств со стороны женщины. Прекрасный пол в этом плане может быть очень практичным. Крышу ей деньги не снесли, но во вкус она вошла определенно. Хобби моей женушки... Антикварные куклы. И не просто какие-то там куклы. Она покупает старых блеклых кукол за невероятные суммы. Стирает им лица, фактически обесценивая их при этом, и рисует эти лица заново. Получается красиво, не спорю, но странное хобби, как по мне. Потом эти куклы оседают в красной комнате, которую Эва использует для чаепитий с подругами. Иногда она продает что-то из своей коллекции кому-то из наших знакомых, а деньги пускает на благотворительность. Эва освоилась в моем мире, нашла здесь место и уйти ни за что не захочет, ведь не дура. Где еще отыщет такой удобный вариант? Я для нее билет в счастливое будущее. Она ни за что не ушла бы, даже если я вдруг позволил бы. Чего, разумеется, никогда не сделаю. Кроме всех остальных ее достоинств, ценю ее честность. Где еще найду женщину, которая останется верной? За два года брака я, честно сказать, расслабился. То успокоился: Ни намека на измену, ни единого взгляда в сторону. Все внимание мне и только мне. Приятно не бояться, что тебе воткнут нож в спину. Чертовски приятно. Не знаю, это потому, что она на горьком опыте узнала, что с ней может быть, или просто такая верная. Думаю, оба фактора имеют место. Хорошо, что шрамы с лица удалось убрать, но она определенно о них помнит, иногда гладит скулу в том самом месте. За одну только верность я уже ее ценю безумно. И скорее соглашусь усыновить чужого ребенка, чем разведусь с Эвой. Снегирек. Моя женщина. Моя послушная, ласковая женщина. Кручу в голове, пока иду в кабинет за ноутбуком. Неожиданно на моем пути возникает охранник. Лев Владиславович там к вашей жене пожаловал какой-то странный тип. Его оставили ждать в гостиной. «Разворачиваюсь и иду прямиком туда, абсолютно забыв, что пора собираться в офис».